Никаких замечаний по службе. Отличная работа. Живет с матерью в собственном доме. Сигналов со стороны не поступало. Дом куплен давно. Шошич улыбнулся. Не на деньги ли иностранцев? Вряд ли. Они так много не платят. Он полистал странички и прочитал. Дом приобретен в 1927 году отцом Визича, директором фабрики Вега. Холост разведен. «Дети есть?» «Да, сын», — ответил Шовшич, заглянув в формуляр. 8 лет бросил ребенка». «Хорош хранитель Устоев». «Ты рассуждаешь, как начальник стола кадров. Он пользуется точно такими же формулировками». «Нет, жена ушла от него к другому. Сбежала. Пил, бражничал. Женщина ведь зря не уходит. Иван» боса бога пил и бражничал настойчиво ищущие повторил шох нет она влюбилась в другого это тоже случается сколько им лет 39 хорошо а баба то должна быть у уверенча что это за баба вдруг у нее муж Больше мне ничего не надо. Оскорбленный муж и все. Ты никогда не работал в полиции? У тебя истинно сыщицкий ум, Иван. Сигнал нужен. Какой сигнал? Зачем? Сигнал — это повод. Я не могу без повода просить об организации наблюдения за Везичем. напиши ко мне личное письмо о том, что Везича видят пьяным с проститутками в ночных клубах, он таскает иностранцев по трущобам. Причем назови точные дни. Проверь по календарю даты престольных праздников. В такие дни он не может быть в кабаках по делам службы. Я думаю, мне этого писать не нужно. Попроси кого-либо из приятелей. Вот я и прошу моего приятеля, — улыбнулся Иван. Если у тебя нет такого человека, я организую письмо через полчаса, на чье имя написано генералу Недичу лично вручить в собственные руки государственная важность. Тогда это попадет ко мне. Иначе заваляется в канцелярии, и никто не обратит внимания. Знаешь, сколько нам пишут? Хорошо. Это самое легкое. А если испробовать, что потяжелее? Связь с тем, например, За кем вы следите? Связь с врагом.